Глава десятая Я обрадовалась тому, что была права, и даже бросила торжествующий взгляд на шокированного Берила. Но следом пришло беспокойство и страх. Что со мной такое? Насколько это опасно? Мне надо быстрее найти фею. — Позвольте вашу руку, ваше высочество, — медленно проговорил Берил. Я послушно ее протянула. Он взял ладонь в свою большую и теплую. Пальцами второй руки провел по моей коже, слегка надавив. Берил сосредоточенно следил за движением своего пальца. Я немного удивилась тому, насколько маленькой моя рука казалась на фоне его. И, надо сказать, я думала, что касаться малознакомого человека будет некомфортно. Но это оказалось не так, и прикосновения Берила вызывали приятный трепет в груди. Он отпустил мою руку, и мне показалось, что даже окружающий лесной воздух стал холоднее. Но такого же не может быть. И каков вердикт? Я скрывала беспокойство за усмешкой. Давно у вас так? Требовательно спросил он. Знаете, у меня нет привычки вредить себе, а остальные в замке тоже не склонны испытывать судьбу. То есть заметили только сегодня. Кивнул он своим мыслям. Медлить действительно нельзя. Не знаю, где были глаза вашего отца, но дело серьезное. Я провожу вас к колдуну просто потому, что к нему ближе. А вот если он не сможет помочь, то к фее». Надеюсь, он согласится. Я не чувствовала уверенности, что все пройдет гладко. Я не собираюсь его спрашивать, хмыкнул Берилл. Показывая, что разговор окончен, он занялся разделкой курицы. Я молча села у костра. Остаток привала мы провели в молчании. Карменита пыталась завести разговор, но он неизменно глох из-за задумчивости моей и Берила. «Даже лучше, если мы обратимся к колдуну. У фей скоро продолжится праздник цветения. Розу будет сложно найти». Предприняла она еще одну попытку, но мы в ответ лишь рассеянно кивнули. Я украдкой поглядывала на Берила не понимала, как мне к нему относиться, как к спасителю или как минимум помощнику, или как к мужлану, что спорит даже с принцессой. Интересно, насколько хорошо он знал моего отца? На очередном брошенном любопытном взгляде я попалась и, немного смутившись, отвернулась. — Вы что-то хотели сказать, ваше высочество? — с насмешкой спросил он. — Это меня задело. Какое он право имеет насмехаться? — «Да, хотела». Я подняла подбородок, посмотрев на него. «Раз мы так долго будем идти вместе, надо бы кое-что уточнить. Первое, еды мы взяли только на двоих». «Не волнуйтесь, я об этом позабочусь, беру на себя охоту», — серьезно кивнул Бирил. «Как мы будем ночевать?» — продолжила я. «У костра. Я покажу, как сделать лежанку». Но ближе к владениям колдуна может быть опасно, и я буду дежурить. «Еще кое-что!» Мне почему-то хотелось его поддеть, найти вопрос, на который он не сможет ответить. Но не получалось. «Зовите меня Агата!» «Почему?» — спросил он как-то осторожно, словно уже догадывался почему, но хотел услышать это от меня. «Вдруг меня будут искать люди короля?» Есть вероятность, что в простом дорожном платье и с косой они меня не узнают. Но вот если вы обратитесь так официально, любой гном поймет, кто я». «Понятно». Берилл, казалось, немного расслабился. «Как скажете, Агата?» «Полагаюсь на вас, господин Берилл», — кивнула я. А дальше нас ждала утомительная прогулка по лесу. Если ее можно было назвать прогулкой. Странно, но я совершенно не чувствовала усталости и шла наравне с Берилом. А вот карменита отставала, так что в итоге обе сумки понес Берил. Я заверяла его, что мне было бы тоже легко нести сумку, и даже призналась, что я думаю, что это тоже из-за волшебства. Но никакие аргументы не действовали. Он упрямо отказался мне ее передавать. Он хорошо ориентировался в этом лесу, словно жил в нем или совсем рядом подсказал съедобные ягоды. Иногда, когда мы с Карминитой пугались внезапных криков, объяснил, какое животное их издает и зачем. В общем, в Берилле для меня было все больше и больше загадок. Наконец, наш проводник решил остановиться и готовиться ко сну. Я сама вызвалась помочь, но Берилл отнесся к этому скептически. «Ваше Высочество, когда вы в последний раз были в лесу?» Вы просто не приспособлены под него. Я справлюсь быстрее. — Ну, хворост я могу собрать? — Не советую. Увлечетесь и заблудитесь. Я сам. Просто подождите. Я не была согласна, но Берил не дал мне продолжить спор. Ушел, прихватив котелок. За водой, наверное. Я не послушала его и принялась собирать хворост. К я разрешила отдохнуть. Она и правда устала больше моего. Пока я собирала хворост, периодически поглядывая, не ушла ли я слишком далеко, на границу сознания прорывался монотонный звук. «Точно! Вода! Рядом, похоже, река!» Я предупредила кармениту, что скоро вернусь, и, несмотря на ее слабый протест, пошла на звук. Вскоре взору предстала небольшая, медленно текущая речушка. Вода была прозрачной, так и захотелось зачерпнуть ее в ладонь и утолить жажду. Я приготовила фляжку и приблизилась к реке. Положив хворост, я осторожно подошла к берегу. Ноги скользили по влажной траве и порой проваливались по самую щиколотку. Я поморщилась. Башмачки и подол платья теперь совсем испорчены. Стоило мне наклониться, чтобы набрать воды, как грубая мужская ладонь схватила за запястье, и потащила меня в сторону.